Глава тридцать Терминал. Кирилл в третий раз обижал терминал и прилегающую к нему площадь в поисках исчезнувшей Юли. И когда пришло время рвать от отчаяния волосы на голове, он случайно заметил, как в конце улочки, упирающейся в трущобы, мелькнула красная рубашка Линча. Не задумываясь над тем, справедливо ли увязывать исчезновение девушки, и появление в районе аэропорта Линча Кирилл во весь дух побежал по улочке, распугивая своим целеустремленным движением кур и свиней. Свернув за угол, Кирилл увидел, что Линча, несмотря на свою хромоту, тоже бежит, причем весьма резво. Ничуть не сомневаясь, что трусливый индеец убегает именно от него, убегает от справедливого возмездия, Кирилл побежал еще быстрее, попутно сшибая торговцев с корзинами и коробками линча ритмично подскакивал словно скакал на невидимой карликовой лошади но наконец выдохся остановился поднял с земли камень и швырнул его туда куда не добежал тут кирилл его и настиг схватил линча за плечи и не находя слов которыми можно было бы выразить все свое негодование стал трясти индейца это ты — закричал Линча, узнав крепкого парня в белой рубашке, с которым в последнее время подозрительно часто встречался, и на ужасной смеси испанского и английского быстро заговорил. — Ты представляешь? Этот негодяй меня обманул. Он уехал и оставил меня ни с чем. Я не смог его догнать. Кто — Кто? — крикнул Кирилл. — Кто уехал? — Мэнгри! — Это такой большой негр, которого ты выбросил из вагона. Юля где? Она осталась в его машине. И мой... этот... мой приятель тоже. Кирилл непроизвольно сдавил шею Линча так, что тот покраснел и высунул язык. — Куда он поехал? — крикнул Кирилл, снова начиная трясти Линчо. Индеец с усилием оторвал от своей шеи руки Кирилла, и, потирая красное горло, на всякий случай отошел на шаг. «Куда, куда — Куда-куда? — пробормотал он. — Известное дело куда? — в сельву. — Надо оформить машину в аренду, и тогда мы его догоним. — Пошли, — буркнул Кирилл. — Сейчас оформим. Огромными шагами он направился на центральную улицу. Линча в припрыжку устремился за ним. — Значит, этот амбал прилетел вместе с Юлией, — думал он. Кто он ей? На жениха не очень похож, на брата тоже. Во всяком случае, он ей не муж. Кирилл остановился на обочине дороги и, голосуя, стал размахивать рукой. Ты хочешь доехать до пункта аренды? спросил Линча. Кирилл ничего не ответил. Рядом с ним остановился широкий и приземистый армейский джип с разбитыми фарами и изрядно помятым капотом куда спросил пропыленный парень в черных очках и статуированными руками ни слова не говоря кирилл вытащил его из машины сел за руль и тронулся с места линчу едва успел заскочить на ходу ты с ума сошел крикнул он оглянувшись назад полицейские будут стрелять в нас без предупреждения кирилл вывернул руль и джип Отскакивая на ухабах, помчался по узкому переулку. Люди и животные в ужасе шарахались в стороны. — Давай по полю, — махнул рукой Линчо, показывая на выжженный солнцем пустырь. Машина жалобно скрипела и выла, но упрямо прыгала по кочкам, как тяжелая пузатая жаба. Чтобы не вывалиться, Линчо приходилось крепко держаться за раму, в которой когда-то было ветровое стекло. Он поминутно оглядывался, опасаясь погони, но джип с каждой секундой удалялся от города, где его могли перехватить полицейские. «Как мост проедешь? Сразу сворачивай на грунтовку», — крикнул Линчо, размахивая перед лицом Кирилла рукой. «И гони в сторону леса. Дальше я покажу». Кирилл с ожесточением крутил тонкую, отполированную баранку. Его некогда белая рубашка посерела от пыли. Глаза слезились от горячего ветра. Он думал о том, что если Линчо ошибся, то это может стоить Юли жизни. Проехав по мосту через узкую грязную реку, Кирилл свернул на грунтовую дорогу. Они помчались через поле, темнеющие на горизонте полоски леса. Линчо перелез на заднее сиденье и нашел под ним две полных канистры с бензином. «Нам повезло!» — крикнул он. Его внимание привлек какой-то предмет, завернутый в тряпку. Он размотал его и с восхищением стал рассматривать остро заточенное мачете с рифленой абонитовой ручкой. Лес приближался, потянуло прохладой и сыростью. Кирилл сбросил скорость, чтобы Линчо мог сориентироваться и найти дорогу лесорубов. «Сворачивай — Сворачивай! — крикнул индеец, показывая на огромное дерево, нависающий над землей, как арка. Джип окунулся в душный мир сельвы. То, что Линча называл дорогой, оказалось всего лишь сырой и достаточно глубокой колеей, которая червем пронизывала непроходимые заросли. Черная жидкая глина выплескивалась из-под колес. Ветки с широкими листьями хлестали по бортам машины, словно джип парился в баньке. Лианы проносились над головой, будто некий могущественный великан пытался отстегать плетью двух дерзких людей, позволивших себе без спросу ворваться в его владение. Кирилл переехал неглубокий ручей и затормозил на небольшой полянке, заросшей высокой стреловидной травой. Он заглушил мотор, и образовавшуюся тишину мгновенно заполнили истошные крики птиц и обезьян. Линчо спрыгнул с машины, прошел несколько шагов вперед и присел, рассматривая свежие следы автомобильного протектора. Он здесь недавно проезжал. Кирилл не стал уточнять, в достаточной ли степени Линча уверен, что здесь проезжала именно машина Менгри. Все равно ему ничего не оставалось, кроме как, сломя голову, мчаться через сельву, лелея надежду на то, что догонит Менгри, и к тому времени девушка еще будет жива все остальные цели вдруг потеряли смысл Линчо тоже думала юли никак не могу вспомнить произнес он опираясь руками на горячую крышку капота где я мог тебя раньше видеть в электричке ответил кирилл заводя мотор а еще раньше в кафе садись поехали линчо закинул хромую ногу на подножку и что интересно бы узнать тебя связывает с юлей кирилл промолчал и взялся за рычаг передач Имея в виду ультимативным тоном сказал линчо опускаясь на сиденье это моя девчонка и я ее люблю морду набью если будешь к ней клеиться он хотел добавить еще какую-нибудь угрозу, но джип сорвался с места и по физиономии линчо прошлась мокрая упругая ветка.